Глава шестая. Где-то недалеко бикнула машина, и тот, кто меня поймал, коротко кивнул. Это напугало меня еще сильнее. Я буду кричать. Вы и так уже кричали. Нет, это я еще не кричала. <связывая> да, признаю, диафрагма у вас отличная. Потренироваться можно пробовать хрустальные бокалы разбивать. А как кричала, мужчина успел дотащить меня до черной большой машины. Какой-то бугай в костюме подскочил к нам и услужливо открыл похитителю дверь. Сопротивлялась, как могла, но борьба была неравной. Мое чудушное тельце в четыре руки запихнули в салон. Я в шоке. Проявила, блин, самостоятельность. Уехала ночью тайно из дома. Вот что значит не слушаться маму. Мне реально страшно. Если до этого алкоголь еще бродил в крови, то теперь резко протрезвела. Кинулась к противоположной дверце машины. Заперта. Если что, готовлюсь продать свою жизнь подороже. До последнего буду биться, как дикая кошка. Вжалась в дверцу. Как полезет, сначала буду бить ногами. Не поможет вопьюсь ногтями. Похититель садится на заднее сиденье рядом со мной, а тот второй за руль. Щелчок. Теперь точно все двери заблокированы. Мое сердце бьется быстро-быстро и, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Мужчина рядом со мной, оценивающими меня разглядывает. И отвечает тем же, Особые приметы еще, чтобы потом, если что, в полиции сообщить. Ммм, красивый. Это особая примета. Такой зрелый мужчина в самом расцвете лет. Холеный. В костюме, причем, кажется, весьма дорогом. Какие-то круто выглядящие часы на руке. О, кольцо. Нет, не обручальное. Обручального нет. Золотое кольцо-печатка. Гравировку не могу рассмотреть, зрение не очень. Что еще? Жгучий кореглазый брюнет. Такие губы, волевой подбородок, нос прямой. Вот робот составлю без труда. Похищение начинает понемногу нравиться. Так, собралась. «Девушка, вам сколько лет?» С интересом спрашивает мужчина. «С какой целью интересуетесь?» Я строгаю подозрительно. «Восемнадцати нет. Как же я безбожно вру?» «Так что отпускайте, а не то сядете надолго». Тут уже сидящий спереди мужчина ко мне обернулся, тоже став пристально с прищуром разглядывать. «Да, ну, есть и восемнадцать, может, даже больше. Щуплая просто и мелкая. Так что, шеф, если у вас определенные цели похищения...» «Роман, мы никого не похищаем. С девушкой хочу только пообщаться». «Зачем тогда про возраст?» «Первым делом спросили. Закономерно интересуюсь я. Названный Романом весело поднял бровь, видимо, — также оценив логичность моего вопроса, усмехнулся, но в итоге отвернулся обратно. Про возраст интересуюсь по иной причине. Возникла мысль пригласить вас к себе на работу. С несовершеннолетними я действительно не работаю. Вот этот поворот. Вот это, что называется, вселенная идет навстречу. Только всерьез задумалась о смене работы и вот на тебе. Да еще в какой форме? Схватили, в машину усадили и давать тебе работу предлагать. Комур сказать не поверит. Хотя неизвестно, что там за работа такая. Что за работа? Озвучила последнюю мысль все еще с силой, вжимаясь в дверь и готовлюсь к обороне. Ночные предложения работы в салоне машины не внушают доверия. Вы напряжены и напуганы. Только что пытались покончить жизнь самоубийством. Я предлагаю пообщаться в менее нервном для вас месте. Роман, отвези нас в ближайший работающий бар. Там, где есть люди. Общественное место ведь вас устроит для спокойного разговора? Роман завел машину и тронулся с места. Погодите, вы неправильно поняли. Я на мосту просто пела, без каких-либо плохих намерений. Стоя на перилах, а потом шагнув с них. На перилах это для адреналина, остальное... Просто оступилась, увлеклась. Хм, ну да, все порой оступаются. Кажется, так и не поверил мне мужчина. Увлекающаяся натура, значит. До этого дня думала, что не особо, а там под конец песни забыла обо всем и думала, что вот-вот и взлечу, под ноги не смотрела, помолчала. Да, это было крайне глупо, согласна. Мужчина протянул мне руку. Ярослав Леонидович. Ого! Так прям все официально? Александра Павловна! Не осталось долгу я и с опаской посмотрела на протянутую мне руку. Все же решилась ее пожать. Моя ладошка буквально утонула в большой мужской руке. Нет, я знаю, что миниатюрная, но как то раньше так сильно этого не ощущала. Ярослав широко улыбнулся. Шурочка, значит. Приятно познакомиться. Но-но... «Без фамильярностей», — вырвала руку из лапища похитителя, и придется это признать спасителю дурных увлекающихся девиц. «Приехали», — объявил водитель. Машина плавно затормозила. «Быстро же доехали». Взглянула в окно, а мы, оказывается, у того самого клуба, к которому Давич привез мне таксист. Ну, правильно, самое близко открытое ночное приличное заведение. И от него не так далеко ушла.